Дан армил полезен не всем. Из двери, над которой красовалась вывеска Столовая, вышли Замшелов и Нинашев. В руках у них были длинные палки с верёвочными петлями на конце. "Глянь", приказал Замшелов. Нинашев спустился с крыльца, на цыпочках добежал до угла здания Столовой и осторожно выглянул, затем вернулся обратно. "По-моему, две особи всего", сообщил не вполне уверенно. "Преклятие, вспылил Замшелов. А остальные-то где?" "Только лежебока и сплетница, ответил Ненашев, и для убедительности вздохнул. Ну вот где она там, задёрглся Замшелов. Ведь и этих упустим." "Да и до уже!" послышался женский голос, и из столовой вышла баба Галя. В руках она держала большую миску с мясным фаршем. "Давай, давай!" потораплил её Замшелов. "Хорошо перемешалось." Могу дать попробовать, усмехнулась баба Галя и стала спускаться с крыльца. Попробовать, попробовать фыркнул Замшелов. И от попробуй, а толку, как бы они не раскусили. Как ты сказал, это гадость называется, поинтересовалась, остановившись на углу баба Галя. Да нормил, ответил ненашив. Не, не помрут? спросила баба Галя ни без тревоги в голосе. Посмотрим, довольно улыбнулся Замшелов. Баба Галя повернула за угол столовой и подошла к почивающим на свежезасаженном зелёной травкой газоне, лежи боки из плетницы. "Анна, десерт к вам, донор". Споткнулась на незнакомом слове Баба Гале и наморщила лоб. "Ой, господи, уж и забыла". Плетница открыла глаза и приподняла голову. "Да слышала я, донормил". Да Донарбил, кажется, наконец выговорила баба Галя и поставила миску с фаршем перед лежебокой из плетницы. Донармил, а не донарбил, поправила бабу Галю сплетница. Ай, сами виноваты, ответила сплетница бабе Гале. Через ворота по наглому. Не, так не годится, дорогие. Лежебока, не вздумай, обернулась к лениво поднимающейся на ноги лежебоке сплетница. Ой, с бабой Галей не только внешне похожи, но и по культурному уровню одного поля ягода. Что за наезды, нахмурилась Лежибока. А то, что мои хозяйки, её дочь, к твоему сведениям, этот донормил поштучно выдавала, которая тебя на другом конце города якобы случайно потеряла? Думаешь, до сих пор поштучно Спросила лжибока и посмотрела на бабу Галю, поворачивающуюся, чтобы уйти с чувством исполненного долга. Да никогда не знаешь, чего ждать от этих людей. Совершенно непредсказуемые, проговорила сплетница и тоже бросила взгляд вслед удаляющейся бабе Гале. Думаешь, я дорогу не нашла бы? Сама не захотела возвращаться. Сплетница с явной неохотой поднялась, потянулась всем телом и посмотрела по сторонам. А отсюда уходить надо. Замшелов и Нинашев практически одновременно увидели убегающих сплетницу или же боку. Замшелов замахнулся на Нинашева: "Из-за тебя!" "Ты почему из-за меня-то?" попробовал защищаться Нинашев. "Ты же дозы рассчитывал. Только потому, что ты таблицу умножения не помнишь", парировал Нинашев, и тот заскрикал: "Ой, ой, ой! Что такое?" не понял Замшелов. А вон, не видишь, взмахнул рукой ненашев. Кемский с мясным фаршем, на фаршированном донермилом, бежали Нори, Финли, Эйла и Юнна. А неподалёку стояла мать с опаской поглядывающая на охранников. "Ну и то, хоть их и отлавливать не придётся, просто в сумку покидаем", с удовлетворением проговорил Замшелов и стал думать, как бы незаметно подобраться к матери. Когда он обернулся к напарнику, намереваясь, по всей видимости, что-то сказать, то вдруг обнаружил, что ненашива рядом с ним нет. Он, этот ненашив, почему-то быстрым шагом приближается к окружившим миску с фаршем щенкам. Что он задумал? Эй, чужой, спугнёшь, крикнул Замшелов. Однако что это? Ненашив ногами распихивает щенков в стороны, затем нагибается и переворачивает миску вместе со всем её содержимым. Рыхнулся? Что ты делаешь? Замшелов торопливо бежит к Ненашеву. Порция, а не детская. Ненашев вскакивает на перевёрнутую миску, которая под весом его тела вдавливается в податливый грунт газона. И вообще, лучше бы с затоплением забора разобрались, выкрикивает он с отчаянием в голосе. Замшелов двумя руками толкнул Ненашева. Ненашев отшатнулся назад, однако затем резко присел и нырнул вперёд, своим телом накрывая вдавленную в газон миску. Замшелов ухватил взбунтовавшегося напарника за ногу и принялся оттаскивать его в сторону. Потом Нинашев подвергся начальственному разносу. «Это что еще за взбрыг?» – вопрошал Капралов, сверкая гневно глазами. «Кто позволил самоуправство?» «Они могли умереть!» – пытался оправдаться Нинашев. «И что с того? Тебе-то какое до этого дело?» «Да уволите его немедленно!» – подсказал Замшелов. А тебя не спрашивают, метнул в его сторону суровый взор Капралов. Ты профессионал с опытом, обязан был пресечь противоправные действия младшего коллеги, придурковатого и безответственного. Или ты ещё и слишком далеко от него откатился? Я присяг. Я его за ноги оттащил, попробовал отстоять репутацию опытного профессионала Замшелов. Но щенки-то разбежались так ведь. Ну да как? Я его за ноги, а он сопротивляется, а те, естественно, в разные стороны. Ближайшее усиление, и вы оба, первоочередные кандидаты на внеплановое дежурство, вынес вердикт Капралов. А теперь оба отсюда вон пошли. Изловить, выгнать, очистить территорию. Причувствие...